Глава шестая. Наши глаза встречаются. Я замираю на месте, забывая, как дышать, и прихожу в себя только в тот момент, когда из моей ладони выскальзывает кепка. Работник сам забирает ее и рассеянно кивает. Это уже занятно, тянет Марков. Он стряхивает с себя удивление, как капли дождя с зонта, и у него это выходит намного лучше. В следующую секунду Он убирает ключ в карман пиджака и поворачивается ко мне. Собранный, деловой, уверенный в себе. А вот я ловлю воздух губами и пытаюсь понять, что вообще здесь происходит. Он живет здесь, да? И Ольга Викторовна ведь знала об этом. «Вы здесь подрабатываете, Полина? Или моя бывшая супруга настолько щедра, что вам хватает на съем в этом доме?» Марков приближается ко мне неспешным шагом. Это хорошо, что он не торопится. У меня пока туго с обработкой информации. Я ужасно устала сегодня, да и вчера тоже. И у меня еще не было нормального сна. Зато энергозатратных событий хоть отбавляй. Я не жалуюсь на свою зарплату, Станислав Олегович. Да, это точно. Вы до сих пор не согласились взять мои деньги. Он останавливается передо мной, обдавая энергетикой крутого мужика. По-другому и не скажешь. Нет смысла искать обороты изящнее и метафоричнее. Он — скала, камень, монолит. Из его нагрудного кармана торчит галстук. Верхние пуговицы рубашки ослаблены, из-за чего становится заметна тонкая золотая цепочка. «Там крест», — произносит Марков. «Что? Или вас заинтересовала моя шея?» Он коротко усмехается и подцепляет длинными пальцами цепочку. Он поднимает ее выше, И я вижу скромный нательный крестик. Коробки! произносит он, заглядывая в квартиру поверх моей макушки. Значит, только перебрались. Я запоздала, понимая, что Станислав отвлек меня дурацким фокусом с цепочкой и использовал момент, чтобы осмотреться. И в чем план? Для чего вы здесь, Полина? В его низком голосе появляется холод. Словно морозные узоры распускаются на стекле. И я прекрасно его понимаю, меня царапают те же вопросы. Будь моя воля, я бы тоже строго спросила свою начальницу, и крепкое словцо бы не забыла добавить. Уже поздно, Станислав Олегович, я собиралась. Мне не дает договорить резкий звук. Он вдруг рождается под потолком и разлетается во все стороны, оглушающей волной. Я цепенею от неожиданности, А вот Марков не теряется. Он перешагивает через порог квартиры, оттесняя меня, и быстро осматривается по сторонам. «Это пожарная сигнализация!» Он почти что кричит, чтобы я смогла услышать его. На десятом этаже идет ремонт, и она, бывает, срабатывает на пыль. «Ремонт поздним вечером?» «А вы думали, в элитном доме живут другие люди? Недоумков везде хватает!» Марков запрокидывает голову, находя динамик. В квартире есть стремянка? Я не знаю. Я закрываю уши ладонями. Это не оповещение, а самая настоящая пытка. Для чего сделали такой противный, пробирающий до самых костей звук? У меня подскакивает уровень стресса в крови и без пожара. Разве можно в таком состоянии нормально собраться, да вообще действовать осмысленно? Хотя Марков уже раздобыл стул. Он забирается на него и тянется к орущему динамику. Я подхожу к нему, чтобы помочь или подстраховать, вдруг покачнется. Даже его высоченного роста едва хватает, чтобы добраться до цели. Правда, вскоре я понимаю свою оплошность. Марков вытаскивает из динамика батарейку и опускает на меня глаза, замечая мое присутствие. Присутствие моего лица рядом со своими брюками. Пока кричала сигнализация, я даже не подумала, какое неудачное место выбрала. А теперь... Он смотрит на меня сверху вниз, а мои глаза находятся на уровне его ширинки. «Держите», — произносит он и отдает мне динамик. Я забираю его и отступаю в сторону. Я просто королева неловких ситуаций. «Дня через два можно попробовать включить», — продолжает Марков, спускаясь со стула. «Я поручил помощнику, чтобы он вышел на хозяина той квартиры и научил его бригаду строителей закрывать датчики». «Хорошо», — я киваю. «Спасибо». Я кручу в ладонях прямоугольник из белой пластмассы. Жду, когда Марков уйдет сам, потому что выгонять его не с руки. А он не двигается. Я улавливаю непонятное затишье и все таки поднимаю на него глаза. Он беззастенчиво рассматривает меня. Изучает своим глубоким матерым взглядом, от которого у меня скоро пойдут мурашки по спине. Вы не в моем вкусе, Полина. Неожиданно произносит он. Передайте это Ольге Викторовне, потому что она явно собралась подложить вас под меня. Мне удается переключиться только на следующее утро. В голове что-то щелкает, и я перестаю видеть вокруг одни проблемы. Да, мне по-прежнему не нравится, что меня заставили переехать в чужую квартиру, но это на самом деле роскошное жилье. Так почему бы не представить, что я в номере люкс? Так точно будет легче. Буду считать, что меня отправили в командировку и оплатили шикарный номер, в котором можно почувствовать себя королевой. Поэтому я набираю ванну, вливаю туда побольше пены с восточным ароматом и нахожу в кухонном шкафчике бокал на самой тонкой и высокой ножке. Я наполняю его вишневым соком, включаю приятную музыку, а на специальный поднос ставлю планшет и тарелку с орешками. Мне пришло сообщение от Ольги Викторовны, что она приедет в квартиру около одиннадцати, так что мне не надо ехать в офис рано утром, и есть время, чтобы расслабиться до ее появления. Я проверяю рабочую почту и чаты. Потом откидываюсь на подушку и некоторое время изучаю белоснежный потолок. Я опускаю руку под воду и медленно провожу пальцами по своему телу, по ложбинке между грудей, ниже по животу и, наконец, по левому бедру. Странно, что я никак не привыкну. Я прекрасно знаю, где начинается мое уродство. Могу закрыть глаза и в деталях нарисовать каждый шрам, который отпечатался на моем теле, но все равно каждый раз внутренне сжимаюсь, когда пальцы после здоровой кожи соскальзывают на искалеченный участок. Словно глубоко в душе живет глупая надежда, что в этот раз я не нащупаю шрамы, что их больше нет, исчезли и испарились, и я могу жить полноценной жизнью. А что будет, если Марков увидит меня без одежды? Боже, что за мысли. Он вчера сказал, что я не в его вкусе, а я, вместо того, чтобы хотя бы мысленно послать его, представляю всякие глупости. Но запрещать себе бессмысленно. Шальная мысль успевает обжечь меня. Она приходит внезапно, не давая подготовиться, и поднимается одна всю горечь. Мне трудно представить, что мне вообще придется раздеваться перед мужчиной в таком виде. А уж перед присыщенным и избалованным женским совершенством самцом, которым совершенно точно является Марков, нет, лучше сразу застрелиться. Да и был у меня печальный опыт. Я попробовала наладить свою личную жизнь после несчастного случая и помню в деталях ту встречу. Неважно, как его звали, но после третьего свидания я позволила нам очутиться в одной спальне. Он жадно целовал, настойчиво массировал и, наконец, нашел застежку на моем вечернем платье. Я даже сейчас поднимаю ладонь к лицу и накрываю глаза. То ли успокаиваю себя, то ли пытаюсь отгородиться от гадких воспоминаний. От того, как он выругался и резко остановился, он почти что отпрыгнул от меня и брезгливо поморщился. «О таком надо предупреждать», — бросил он, обдавая волной разочарования и глухой агрессии. «Я же говорила тебе!» «Я подумала, у тебя там растяжки или еще какая фигня девчачья». Обычные ваши загоны, но это... это слишком. Я не знала, как реагировать, и смогла только подтянуть одеяло, чтобы прикрыться. Мне больше всего хотелось, чтобы он ушел прямо в ту же секунду испарился, а еще лучше, чтобы никогда не появлялся в моей жизни, как и мое ужасное решение — попробовать завести отношения. «Ты не бери в голову», — добавил он, заметив мою реакцию. «Я тупо не смогу, даже если...» Боже, эти его слова. Самое противное, что я слышала в жизни. Он, считай, сказал, что даже из жалости не смог бы быть со мной. Я ухожу под воду с головой и пережидаю в мертвой тишине. Пытаюсь понять, зачем извожу себя и вспоминаю то свидание в сотый раз. А когда выныриваю, опустошаю бокал с вишневым соком. Жалко, что сейчас не вечер и нельзя наполнить стакан чем-нибудь не столь бутафорским. Но мне еще работать. Может, хоть так отвлекусь. Я встаю из ванны и привожу себя в порядок. Делаю укладку, наношу легкий макияж, выбираю одежду и вскоре слышу, как в замке поворачивается ключ. «Доброе утро», — здороваясь с Ольгой Викторовной, проходя в холл. «Добрая Полина», — отзывается она и бросает сумку с ключами на комод. «Освоилась здесь?» «Вроде бы да, совсем разобралась». «А где коробки?» «А, вижу». Начальница переключает внимание на коробки, которые грузчики оставили рядом с дверью. «Их должно быть шесть». Она пересчитывает и остается довольна, а вот мой внешний вид ее явно не устраивает. Она бросает на меня оценивающий взгляд и хмурится, словно я позволила себе что-то вызывающее. «Ну, я выгляжу как обычно. Я прекрасно знаю деловой дресс-код и никогда не выходила за рамки». Тебе нужно сменить гардероб, Полина, сообщает Ольга Викторовна. Ты зачем-то редишься в скучные глухие костюмы, которые делают тебя старше на десяток лет? Я не согласна. Вернее, я шокирована заявлением начальницы. Никогда бы не подумала, что буду получать от нее замечания по стилю. Тем более, до сегодняшнего дня не было ни намека с ее стороны, что я выбираю неправильную одежду. Да из чего бы я выгляжу, как все ассистенты? «Как все обычные ассистенты, а не те, которые мечтают соблазнить своего босса». «В моем случае босс вообще женщина, так что для сумасшедшего декольте нет ни одного повода». «Ну что это такое?» — кривится Ольга Викторовна и рисует ладонью кляксу в воздухе, которая, видимо, является метафорой моего внешнего вида. «Ты же еще молоденькая!» «Ольга Викторовна, да знаю я, что у тебя проблемы с внешностью». Но я не предлагаю носить мини-юбки или полупрозрачные блузки. Спасибо. Цежу, но начальница не считывает мой сарказм. Тут полно подходящей одежды. Она указывает на коробке, после чего раскрывает первую в ряду. Я прикинула твой размер, так что должно быть впору. Сейчас подойдет швея, и мы сразу поправим, если будет нужно. В этот момент моя начальница напоминает поезд. У него есть маршрут и рельсы, и больше его ничего не волнует. Ольга Викторовна отлучается в другую комнату и выкатывает в холл две напольные вешалки. Она с азартом принимается разбирать одежду, при виде которой одобрительно кивает. Иногда она прикладывает блузки и брюки ко мне и даже один раз подмигивает мне, мол, шикарно, глаз не оторвать. «Вы что-то задумали, Ольга Викторовна?» – спрашиваю ее, передвигая плечики с вещами на другой край чтобы начальница заметила меня. Она настолько погрузилась в процесс, что перестала видеть меня, словно я всего лишь манекен. «Новая квартира, теперь одежда. Зачем все это?» «Ты так напрягаешься, как будто я делаю тебе что-то плохое». «Я пытаюсь понять, что происходит». «Ты умеешь носить каблуки? Я имею в виду высокие каблуки». Ольга Викторовна сжимает в ладони черные лакированные туфли, в которых я смогу достать до датчика пожарной сигнализации без стремянки. В таких я упаду. «Жаль», — тянет начальница. «Если тебе добавить сантиметров 15 роста, у тебя будет шикарная фигура». «Какое счастье, что мне не нужно выступать на конкурсах красоты». На этот раз мой сарказм долетает до Ольги Викторовны. Она останавливается и переводит взгляд с темно синией блузки на мое лицо. «Мой бывший муж падок на женщин», – произносит она ровным голосом. «Особенно на породистых стерв. Он из тех мужчин, которые не живут одним бизнесом, он успевает все, И заводить интрижки он умеет лучше всего». «Мне нужно изменить свой гардероб из-за Маркова?» «Не в том смысле, Полина». Начальница усмехается, но как-то наиграна. «Это было всего лишь предостережение. Ты будешь работать с ним в одном офисе, поэтому будь начеку». Он умеет быть обаятельным подонком. Я даже не знаю, что ответить. Мне достается доза злости, которая всегда появляется в голосе начальницы, когда речь заходит о ее бывшем. Поэтому я выбираю промолчать. Это самое безопасное. Но сменить гардероб тебе действительно придется из-за Маркова. Ты теперь будешь часто пересекаться с ним, в том числе в кадре. А я не хочу, чтобы мой представитель выглядел блекло на фоне этого павлина. Ты должна соответствовать. Язык у тебя подвешен, ты профессионал. Осталось только подтянуть упаковку, сделать ее ярче и богаче. С этой фразой она перекидывает мне сумку из крокодиловой кожи. Марков сегодня проверяет ресторан, который получил вместе с другими активами Нил Инвест. Я хочу, чтобы ты тоже поехала туда.